Глава 4. 22 июня 1941 года. Западный фронт. На востоке появилась тонкая розовая полоска. В стремительно светлеющем небе бледнеют звезды. Но до настоящего рассвета еще полтора часа. Примечание. Официально рассвет начинается в 5 часов утра конец примечания. На немецкой стороне железнодорожного моста через Бут легкая суета. Где-то в отдалении, миновав выездные стрелки станции Тересполь, пыхтит соляровым выхлопом Панцерутс номер 28, настоящий немецкий бронепоезд. Накануне ему поменяли колесные тележки с узких европейских на большие, предназначенные для широкой русской колеи. На тепловозе кто-то из шутников повесил табличку с пассажирского поезда «Берлин-Москва». Наконец, суета прекратилась. Солдаты штурмового взвода заняли исходные позиции. А по деревянному настилу моста к русскому берегу двинулись три человека. Им навстречу вышел из караульной будки пограничник с сержантскими треугольниками на петлицах. Парень широко зевнул и стал внимательно смотреть на приближающихся немцев. Его поза выглядела предельно расслабленной. Винтовка у ноги, но внутренний боец был предельно собран. Наступал тот самый час Че, которому его, лейтенанта госбезопасности из ОСНАЗа, Готовили два последних дня. Ишь, топают, суки! Тихонько пробормотал мнимый пограничник, осторожно поправляя засунутый сзади за ремень пистолет со взведенным курком и патроном в стволе. На верный ТТ осназовец надеялся больше, чем на винтовку. Предстоящее боестолкновение должно пройти на предельно малой дистанции, ведь немцам необходимо захватить мост целехоньким, бесшумно вырезав полусонную охрану. Они даже не догадывались, что весь штатный караул еще накануне заменили на настоящих волкодавов из войск особого назначения. Штурмовики шли спокойно, нагло цокая по доскам настила подкованными сапогами. Ну-ну, топотуны, топайте, топайте. Поощрил врагов лейтенант, делая вид, что протирает заспанные глаза. Леша, не переигрывай. Тихо донеслось из глубины караульной будки. Там прятался напарник. Тут пост ответственный. Часовой спать не будет. Между тем немцы приблизились на 20 метров. Лейтенант принял картинную стойку с вытянутой вперед винтовкой, словно позируя для плаката «Враг не пройдет». «Стой! Кто идет?» Услышав громкую и отчетливую команду, фашисты слегка сбавили темп. Кто его знает, этого сумасшедшего фанатика? Вдруг с перепугу стрелять начнет? «Эй, русский, вызови пограничного комиссара». Прорал старшей группы, продолжает идти вперед. Правда, уже гораздо медленней. И цоканье подковок не такое наглое. «Чего?» — удивился пограничник. «Какого вам х... Э э комиссара?» «Сегодня выходной день. Товарищ комиссар не принимает. Запишитесь на понедельник». «Ты чего несешь, Леха?» — шипит из будки напарник. «Спокойно!» Вежливо улыбаясь, подобравшимся уже на 10 метров штурмовикам, тихо отвечает лейтенант. «Им все равно, что я несу. Они уже покойники». Цоконье подковок, звучащее размеренно и синхронно, вдруг сбивается с ритма. Немцы готовятся к рывку прыгнуть, сбить с ног этого простофилю, воткнуть под лопатку нож, до времени спрятанный в рукаве. Лейтенант Леха опережает их на секунду. Выпущенная из рук винтовка еще падает на настил, когда осназовец выхватывает из-за пояса пистолет и делает три быстрых выстрела, целясь в середину корпуса, как учил на занятиях старенький еще из тамошних времен, инструктор. Немцы кулями рушатся на доски, у переднего вываливается из руки нож, у второго пистолет. Стой, стрелять буду, усмехается Леха, подбирая снастило винтовку. Ложись, стреляю. Из будки, как чертик из табакерки, выпрыгивает напарник с двумя наганами в руках. Быстро подскакивает к немцам и четко выполняет контроль, прострелив каждому голову. Затем боец, сунув один из револьверов за пояс, свободной рукой быстро и сноровисто начинает обшаривать нагрудные карманы покойников, извлекая на свет солдатские книжки. Еще секунда, и возле караульной будки остаются только трупы, Осназовцы, выполнив свое задание, бесшумно растворяются в легком туманном мареве, покрывающем восточный берег. Не забыв, впрочем, подобрать трофейное оружие. И только сейчас с западного берега неуверенно бахает несколько винтовок. Пули рикошетят от стальных ферм моста. Минута затишья. Фашисты пытаются понять, что пошло не так. Но даже разглядев своих убитых товарищей, продолжают выполнение заранее составленного плана. Вечная беда немецких военных. Неспособность к импровизации. Штурмовая группа бежит по мосту. Но как только солдаты пересекают невидимую черту государственной границы, по ним с двух сторон косоприцельным огнем Начинают работать четыре станковых и 8 ручных пулеметов. Затем к общему веселью присоединяются самозарядные винтовки Токарева. Никто из штурмовиков не добежал до конца моста. Полсотни хорошо подготовленных бойцов буквально сметены автоматическим огнем. Тогда на сцене появляется Деус эксмакина, Панцерутск. Спихивая с рельсов трупы своих солдат, широким отбойником бронированный монстр, ведя стрельбу из всего бортового оружия, довольно шустро переползает на восточную сторону. Вот колеса переднего броневагона, почти касаются берега. Вспышка бело-красного пламени под центральной секцией моста, кажущаяся в предрассветных сумерках еще более яркой, ослепляет наблюдателей с обоих берегов реки. Могучие стальные балки мостовых ферм натужно скрипят, постепенно складываясь, и вдруг мгновенно рушатся в воду. А следом за ними летит темные волны буга, немецкий бронепоезд с нелепой табличкой на тепловозе. Конечно же, нападения ожидали. На этот раз директива пришла в войска вовремя. К нападению подготовились. Другое дело, как подготовились. Да как могли, так и подготовились. Невзирая на категоричность строк директивы, кто-то по привычке продолжал думать, что никакого нападения и не будет. Так, побренчат немцы оружием и утихнут. Ведь мы же кто? Правильно непобедимая и легендарная, и воевать должны исключительно малой кровью и на чужой территории. Из ловушки Брестской крепости войска вывели. Всего за двое суток, надрываясь при погрузке, матерясь, вступая в словесные перепалки между представителями разных частей, сталкиваясь в узких арках ворот. Но вывели почти всех. Многие тыловые подразделения остались. Финчасть, комендачи, спецсвязь, хлебопеки, ветеринары. В каждой дивизии непосредственное участие в бою принимает примерно половина личного состава, а остальные занимаются обеспечением их деятельности. Поэтому даже после рапорта камдивов наверх, что войска покинули пункты постоянной дислокации в крепости, в своем расположении остались несколько тысяч человек, которые в силу своего специфического образования и воинской профессии, например, ветеринары, отнеслись к предупреждению коменданта гарнизона о скором нападении спустя рукава, мягко выражаясь. Первый залп по Брестской крепости сделали реактивные установки Небельсвельферы. В течение нескольких минут они обрушили настроение цитадели несколько тысяч снарядов. Это было боевое крещение данного вида оружия. С душераздирающим воем, заглушающим выстрелы ствольной артиллерии, к крепости протянулись огненные хвосты боевых ракет. На мгновение показалось, что древние стены вздрогнули. Пространство внутри цитадели заполнили тысячи осколков. Снаряды испепеляли пустые палатки, коновези, фуражные склады с сеном, поленницы дров, стоянки грузовиков 31-го автобата, вернувшихся в расположение всего два часа назад, после эвакуации на окружные склады очередной партии армейского имущества. Да, вывести удалось многое и многих, и большая часть оставшихся красноармейцев встретила нападение на боевых постах, в укрытиях, с оружием в руках. Вот как раз они практически не пострадали. Основной удар приняли тыловики, которые беспечно, как во время отпуска на курорте, спали в своих казармах и после первых разрывов выскочили из теплых постелей в одном нижнем белье. После отработки всех реактивных установок во дворе цитадели не осталось живых. Взрывы, накладываясь один на другой, создавали огненный шторм, выжигающий кислород, образовали настоящий вакуум. Мягкая человеческая плоть не выдерживала такого, так сказать, комплексного воздействия. Однако основные крепостные сооружения, казиматы, казармы, Редюиты, построенные в XIX веке русскими военными инженерами, по всем правилам тогдашней науки, с честью выдержали артиллерийский налет. Стены дрожали, как при мощном землетрясении, но стояли. Снаряды даже не смогли их пробить. Пострадали только те сооружения, окна которых, прорубленные чересчур умными поляками во время краткой двадцатилетней оккупации, Выходили на запад. Их охватил пожар. Примечание. С 1921 по 1939 год Брестская крепость находилась на территории речи Посполитой. Использовалась поляками как казарма, военный склад и политическая тюрьма. Поскольку крепость утратила военное значение, поляки провели на территории цитадели целый ряд усовершенствований призванных повысить качество проживания. В частности, прорубили окна в казармах. Конец примечания. Затем по цитадели открыли убийственный огонь 1 и 2 батареи мартирного дивизиона 34-й немецкой пехотной дивизии калибр мартир 21 см. Раннее утро 22 июня пилоты всех пяти входящих в 10-ю смешанную авиадивизию истребительных полков встретили в кабинах боевых машин, дожидаясь сообщения постов в нос о приближении пересекших государственную границу вражеских бомбардировщиков. Ночь они провели здесь же, кемаря в полглаза под крыльями своих истребителей. Озвученный накануне приказ, был как никогда прост и понятен, без предупреждения сбивать все самолеты Люфтваффе, как идущие со стороны границы, так и возвращающиеся обратно. Отдельно доводилось, что, по данным разведки, бомбардировщики, вероятнее всего, пойдут без прикрытия, так что опасаться предстояло только огня бортовых стрелков. В случае же встречи с немецкими истребителями пилотам рекомендовалось по возможности уклоняться от боя, выполняя основную задачу. 74-й штурмовой авиаполк, спешно рассредоточенный на запасные площадки с аэродрома в Пружанах, на котором в реальной истории в первый же час войны потерял все свои самолеты, также встретил рассвет в воздухе. Почти полсотни и-15БИС, вместе с 15И-153 и несколькими ИЛ-2, на части Ильюшиных просто не нашли прошедших переподготовку пилотов, поэтому их буквально вчера отогнали в тыл, с полной бомбовой загрузкой взяли курс на запад, Граница. Озвученный комполка приказ был незамысловат атаковать любые обнаруженные скопления вражеской техники на крупных дорогах, препятствуя их продвижению вглубь советской территории. К сожалению, ничего более конкретного майор Васильев сообщить подчиненным не мог, не имея данных авиаразведки. Пилоты переброшенных из-под Пинска бомбардировщиков 39-го БАП поднялись в воздух чуть раньше. 43 СБ и 9П2 разделились на несколько групп. Часть пошла к переправам через БУК, имея целью уничтожить мосты вместе с готовящейся к переправе техникой и живой силой противника. Остальные получили приказ отработать по приграничным железнодорожным узлам и немецким артиллерийским батареям по ту сторону границы, обнаружившим себя огнем и засеченным наблюдателями. Никто из сжимавших в руках штурвалы пилотов не догадывался, что в прошлый раз и в другом варианте истории полк потерял половину самолетов на земле, а оставшиеся сбили немецкие истребители во время возвращения на разбомбленный пылающий аэродром. Сейчас летчики имели неплохие шансы существенно изменить свою судьбу, о которой, впрочем, никто из них пока и понятия не имел. Первым немецкие самолеты заметил капитан Захаров. Группа из девяти Хейнкелей 111 шла на небольшой высоте, готовясь к бомбардировке. В том, что именно не 111, Александр не сомневался. Спутать характерное отклоненные назад крылья эпилептической формы или узкие гондолы двигателей Было трудно. Они и раньше-то изучали методички с силуэтами авиатехники потенциального противника, запоминая особенности внешнего вида и тактико-технические характеристики. А вчера комполка и вовсе дал полтора часа на подготовку, после чего лично проверил усвоенное знание. Не у всех, конечно. Выборочно. В результате кое-кто из пилотов, как водится, понадеявшись на авось, получил нехилого фитиля, вылетев из штабной палатки с бурячного цвета лицом. Качнув крыльями, привлекая внимание ведомых, Захаров направил ишачок в пологое пикирование, намереваясь в полном смысле слова свалиться гитлеровцам на голову, благо высота позволяла. Эскадрилья патрулировала почти на полкилометра выше. Оба ведомых слаженно повторили маневр командира, также устремляясь к цели. Следом в сторону противника ринулись и остальные звенья первой эскадрильи. Убедившись, что все идет по многократно отработанному плану, и пилоты грамотно разделили цели, Александр злорадно ухмыльнулся. «Ну, сейчас будет немцам сюрпризец!» «Хенкель, конечно...» Машинка быстрая, но в скорости истребителю всяко проигрывает. Тем более, если он еще и валится сверху, увеличивая скорость за счет пикирования. Когда до идущего первым бомбера оставалось несколько сотен метров, стрелок верхней пулеметной установки наконец заметил угрозу, и навстречу И-16 потянулись подсвеченные трассорами очереди а вот хренушки, в набравший неслабую скорость юрки истребитель не так-то просто попасть. Дождавшись, пока бомбовоз заполнит поле прицела, капитан откинул предохранительную скобу и нажал на гашетку. Корпус ишачка отозвался легкой вибрацией на слитный залп четырех шкасов, двух крылевых и двух синхронных, установленных в фюзеляже отправив к противнику ответный подарок. Убедившись, что он не промазал, и дымные жгуты очередей прошлись вдоль фюзеляжа, напоследок разнеся фонарь кабины, Захаров потянул ручку управления на себя и вправо, выходя из пикирования и отворачивая в сторону. Перегрузка привычно навалилась на тело, вдавливая пилота в кресло. В глазах потемнело, но Александр успел заметить отлетающий от корпуса бомбардировщика клочья дюраля и зияющий пробоинами плексиглаз пилотской кабины. Завершив маневр, взглянул на противника. «Что ж ты не падаешь-то, гад? Я ж попал! Точно попал! Весь кокпит разнес! Никто там уцелеть не мог!» Словно уловив наполненные яростью мысли капитана, 111-й вдруг дернулся, теряя управление, и, нехотя, будто делая советскому пилоту одолжение, отвалил в сторону, заваливаясь на крыло. Спустя мгновение, груженный двумя тоннами бомб, призванных нести на советскую землю смерть и разрушение, самолет вошел в последний в своей бесславной жизни штопор. Белорусская земля равнодушно приняла в себя 10 тонн дюраля, стали, плексигласа, пластика, резины, тротила и человеческой плоти, и над местом падения вырос многометровый огненный столб мощного взрыва. Вот и размочил счет, автоматически подумал капитан Захаров, выполнив полуразворот и направляя истребитель в сторону новой цели. Чуть в стороне, чадно дымя горящим двигателем, Валился вниз еще один Хейнкель, сбитый кем-то из его ведомых. И еще один, пилоты 33-го и АП не собирались оставлять гитлеровцам ни единого шанса. Но затем везение внезапно закончилось. И появившиеся место Шмидты, то ли отставшие от бомбардировочной группы, то ли спешно присланные на помощь с ближайшего приграничного аэродрома, Коршунами набросились на неожидавшие атаки сверху и шачки. В первые же минуты боя, завертевшаяся в небо смертельная карусель, стоила эскадрилье Захарова трех самолетов. Одним из сбитых оказался его ведомый. Второй ведомый запоздал с маневром уклонения, отстал от командира и, получив очередь в двигатель, отвалил в сторону, выходя из боя и разворачиваясь в сторону аэродрома. Скрипнув зубами, «Вот тебе и обещание командования, что немцы пойдут без прикрытия», Александр направил самолет на перерез ближайшему бомбовозу и даже успел выпустить пару очередей продырявивших немцу фюзеляж и левую плоскость, однако плотно севший ему на хвост Bf 109 заставил прекратить атаку, отгоняя капитана от цели. Пришлось принимать бой в заведомо невыгодных условиях, навязанных противником. Захарова спасло только собственное мастерство до да маневренность родного И-16. О том, чтобы контратаковать, речи уже не шло. Теперь главным было спастись самому и сохранить машину. Правда, и немцы, видимо, оценив тяжесть повреждений, вывалили смертоносный груз прямо в поле, торопливо разворачиваясь на запад. В итоге советским истребителям удалось сбить еще два бомбардировщика, заплатив за успех пятью машинами. Выброситься с парашютом, из которых успели лишь трое летчиков. Радовало лишь одно. Бой происходил над своей землей, и уцелевшие пилоты, если, конечно, им удастся благополучно приземлиться, вскоре вернуться в строй. На рассвете 22 июня поднятые в половине третьего артиллеристы услышали доносящийся с неба монотонный гул десятков авиамоторов. Спустя пару минут на фоне светлеющего неба показались темные силуэты идущих на небольшой высоте немецких бомбардировщиков. Летящие на восток, девятки двухмоторных бомбовозов, казалось, заполнили все небо. Низкий свербящий звук работающих двигателей вгрызался в самую душу, вызывая подспудное желание оказаться где угодно, лишь бы подальше отсюда. Сжимая в бессильной злобе кулаки, артиллеристы провожали исполненными ненависти взглядами проходящую над головой армаду, несущую в бомболюках и на пилонах внешней подвески фугасную смерть. Каждый из них думал в этот момент не о себе, а о тех, кто остался там, на Востоке, матерях, женах, детях. Ведь они ничего не подозревают, мирно отдыхая в своих домах. воскресенье нужно как следует выспаться перед очередной трудовой неделей. И в этот момент в монотонный аккомпанемент вдруг вклинились звенящие ноты работающих на высоких оборотах моторов советских истребителей, атаковавших немцев сверху. Утреннюю тишину разорвали первые очереди кажущиеся с земли совсем негромкими, словно в небе заработали в холостую десятки швейных машинок. Не прошло и минуты, как один из бомбардировщиков задымил разбитым двигателем и отвалил в сторону, стремительно теряя высоту. Не успел он рухнуть в нескольких километрах за леса полосой, как пикирующие из Поднебесья лобастые шачки снесли с небосвода еще троих, причем один из самолетов взорвался в воздухе, видимо, получив несколько попаданий в бомбовый отсек. Еще один вывалил смертоносный груз прямо в поле. Несмотря на несколько километров расстояния, земля под ногами едва заметно дрогнула, отзываясь на практически одновременный взрыв двух тонн бомб. Из брустворов-капониров потекли под ноги тоненькие ручейки, успевшие подсохнуть глины. И потянул к своим, оставляя позади узкий дымный хвост. Далеко уйти ему не удалось. Один из И-16, Заложив лихую полубочку, зашел со стороны хвоста, проторактев всеми своими четырьмя швейными машинками, и немец клюнул лобастой плексигласовой башкой штурманской кабины, пикируя вниз. А вот из третьего бомбовоза, прежде чем он навечно слился с белорусской землей в первом и последнем объятии, успели выброситься с парашютами двое пилотов, Добивать болтающихся под куполами беспомощных немцев никто не стал. Стремительный воздушный бой за эти кажущиеся долгими минуты уже сместился на несколько километров восточнее и, судя по всему, определенно шел не в пользу гитлеровских летчиков. По крайней мере, до тех пор, как в небе не весть откуда не появились немецкие истребители, навязавшие нашим соколом воздушный бой. Увидев, что ветер постепенно сносит обоих пилотов в сторону батареи, лейтенант Сазов торопливо схватил прислоненный к станине ППД и махнул рукой бойцам. «Петров, Семякин, за мной! Живыми возьмем гадов, тут и полкилометра не будет! Левченко, вызови полка, доложи!» Названный боец метнулся к крохотному от норку капанира, где на снарядном ящике стоял полевой телефон, Остальные перебрались через бруствер и побежали следом за командиром. Когда приземлился первый из немецких пилотов, покинувший самолет чуть раньше товарища, артиллеристы были уже в паре десятков метров. Спружинив ногами, пилот перекатился по траве, гася скорость, и попытался вскочить, одновременно дергая рукой клапан кабуры. Однако тут же запутался в стропах, и боком повалился на землю. Спустя мгновение его накрыл купол парашюта, окончательно сковывая движение. Пока гитлеровец нелепо барахтался, пытаясь высвободиться, его уже окружили подбежавшие бойцы. «Петров, следи за ним. Мы второго возьмем», коротко бросил запыхавшимся голосом лейтенант. «Только гляди, не стрельни, а то майор шкуру спустит». «Паша, побежали, вон он, гад, приземлился уже!» Услышав рядом русскую речь, немец настороженно замер. Разумеется, ни слова он не понял, но это и не имело никакого значения. Ситуация без того была ясна. Поколебавшись несколько секунд, штурман подбитого НЕ-111 Фриц Вассер сбросил лямки подвесной системы и распутал ноги. Вытащив пистолет, он начал осторожно выползать из-под шелка купола. В принципе, стрелять в этого солдата летчик, скорее всего, не собирался, когда приземлялся. Видел, что тот не один. Да и вообще, если русские так быстро добежали, значит, где-то совсем рядом их полевой лагерь. Обидно, конечно, в первый же час войны угодить в плен, перед тем, пройдя всю французскую и польскую кампании, но видно, такова воля судьбы. А с судьбой Вассер спорить не любил. С другой стороны, если пилот Кляйн приземлился достаточно далеко и остальные побежали к нему, у него может оказаться шанс вырваться. Пока спускался, заметил совсем недалеко отсюда небольшой лес, где можно укрыться на какое-то время. Главное переждать всего несколько часов. Уже к обеду Здесь в любом случае будут передовые части вермахта. Выбравшись наружу и поднявшись на ноги, летчик быстро огляделся. В трех метрах стоял щуплый солдат с винтовкой. Примкнутый граненый штык тускло отблескивал в рассеянном утреннем свете. Ага, до места приземления Клайна метров триста. До деревьев примерно столько же. Прекрасно. Если действовать быстро, русские не успеют добежать на помощь своему товарищу. Штурман вновь взглянул на пленившего его солдата. Особой ненависти на простодушном лице не было. Скорее удивление и нескрываемое любопытство. Медленно, чтобы не спровоцировать агрессию, Вассар стянул левой рукой шлем и вымученно улыбнулся постаравшись, чтобы вышло как можно более располагающе. «Но... не балуй!» Прикипев взглядом к зажатому в руке фрица пистолету, выкрикнул русский, скидывая оружие. «Бросай пистолет, вражина! Живо!» «Вас?» — непонимающе переспросил Вассер и, проследив за взглядом русского, торопливо добавил. «О, я натюрлих!» «Их верден них И протянул Вальтер рукояткой вперед. «Битте!» Уловка сработала. Перехватив винтовку одной рукой, что делало ее использование практически невозможным, русский чисто автоматически шагнул вперед, потянувшись за пистолетом. «Отлично! Справиться будет даже проще, чем он предполагал». Дождавшись, когда противник обхватит пальцами рукоять пистолета, вассар сместился в сторону, перехватывая винтовку за цевье и почти без усилия выдергивая оружие из руки солдата. На миг их взгляды встретились, и немец с удовлетворением заметил, как в глазах русского унтерменша всколыхнулся животный страх, перехватив оружие обеими руками. Летчик сделал полшага назад и нанес короткой, почти без замаха, удар прикладом. Голова, в покрытой пылью каски, нелепо дернулась, и артиллерист рухнул на спину, выронив пистолет, воспользоваться которым он бы все равно не успел, да и патронов в стволе не было. Фриц вовсе не был самоубийцей и затвора не передергивал. Отбросив ненужную винтовку, Тащить с собой тяжелую железяку он не собирался, пистолет удобнее. Летчик подобрал Вальтер и, что есть мочи, рванул в сторону деревьев. Теперь все зависит от того, как быстро он доберется до леса. Гибели одного из своих русские ему не простят, а в том, что боец мертв, летчик не сомневался. До полосы спасительных, как ему казалось, деревьев, оставалось метров двести, когда за спиной гулко хлопнул одиночный винтовочный выстрел. Тяжелый удар швырнул Вассера вперед, и пилот кубарем полетел по траве, перед тем успев заметить вспухший на груди фонтанчик выходного отверстия. Когда к лежащему ничком фрицу подбежали запыхавшиеся артиллеристы, он был еще жив, бессильно скребя пальцами выброшенный вперед руки по земле. Перевернув летчика на спину, лейтенант Сазов скользнул взглядом по залитому обильно струящейся изо рта кровью лицу и зло сплюнул в траву. — Готов. Сейчас помрет. Это ему, сучаря, за Витьку. Хорошо, хоть второй жив. А то б меня комполка точно на гауптвахту закатал, а то и вовсе под трибунал. Время-то уже военное. — А с этим чего делать? Наводчик первого орудия Семякин мрачно кивнул на раненого гитлеровца. «Да ничего. Пусть лежит. Возиться еще с падалью. Если майор прикажет, заберем. А нет, так здесь и оставим. Все одно еще пара минут и кранты ему». Второго летчика благополучно сдали командиру полка, который немедленно связался с дивизией, и на собственном автомобиле отправил немца в особый отдел. В отличие от покойного Вассара, которого, завернув кусок брезента, все же забрали с собой, пилот Кляйн сопротивления оказывать не стал, добровольно сдавшись артиллеристам. А пара выбитых зубов и синяк на полморты. Ну да купал неудачно, когда приземлялся, разумеется. В этом даже майор не усомнился хоть и показал украдкой комбату Сазову увесистый кулак, негромко пробурчав, что наказывать не станет, но и благодарности за захват пленного ждать не стоит. Неожиданное происшествие и нелепая гибель боевого товарища, ставшего первой жертвой едва начавшейся войны, сколыхнули батарею. Однако уже к обеду события понеслись с такой скоростью, что вспоминать обо всем этом стало Просто некогда.